Луна. Общее значение руны. Луна вторая по значимости руна для ведьмы. Лунная энергия это энергия магии, в которой соединяются две природы: земная и духовная. Лунную руну принято трактовать как женскую руну, которая связана с циклами, происходящими в организме женщины. Отчасти это так. Как лунные фазы влияют на женский гормональный фон. Так и руна Луны откликается на все физиологические процессы, происходящие в теле ведьмы. Но всё же основное её значение касается мистических, магических и духовных практик. Луна светит ночью, когда солнце садится за горизонт. В мифологическом смысле солнце светило живых, а луна светило мира мёртвых. Днём солнце сияет над землёй, а ночью скрывается под землёю, умирает. Становится солнцем мёртвых. Луна же напротив выходит из мира иного и нового и приносит его тайны в мир живых. Тайны эти касаются будущего и прошлого, судьбы отдельного человека и всего человечества в целом. Луна покровительница гадалок, предсказателей, оракулов и пророков. Она открывает то, что нельзя узнать, исходя из фактов и видимых явлений. В рунных раскладах Луна говорит о том, что ведьме нужно обратить взор внутрь себя, услышать тихий голос предчувствия, довериться интуиции. Возможно, это проявляется как лёгкая тревога или неоформленная мысль, которая крутится где-то внутри и никак не может выйти на поверхность. Звуковая вибрация руны. Слова для заклинания Лунной руны подходят те, что связаны с самой Луной, её фазами светом, а также мистикой, интуицией, вещами с нами и прозрениями. Можно также использовать слова, связанные с женскими телесными процессами. Слова вибрации времени. Ночь, полночь, полнолуние, новолуние, месяц. Слова вибрации пространства. Горизонт, дорога, спальня. Слова вибрации жизни. Матка, сова, Ночная птица. Заяц. Животное, связанное с Луной. Слова вибрации неба. Небо, облака, космос. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Прилив. Жемчуг. Символ Луны. Покрывало. Подушка. Вещи сон. Магическое намерение для заклинания лунной руны. Хочу увидеть вещи сон об отношении, имя человека, ко мне. Магическое намерение для заклинания лунной руны. Возможное заклинание руны. В ночь полнолуния спальня моя озарится светом луны, слух мой наполнится уханьем вещей совы. Небо ночное моё покрывало из лунных лучей постель моя. Луна, дай мне весть о, называем имя в правдивом и сладостном сне. Стихия руны вода. Лунная руна ещё одна руна водной стихии причём силовая. Силовая руна стихии означает, что главенствующая энергия здесь энергия символа, а не самой стихии. Луна управляет водой. От её фаз зависят приливы и циркуляция крови в женском организме. Так и символьная магия управляет энергией водной стихии в этой руне. Поэтому со стихией воды нужно работать через символ луны, его изображение. Для лунно-водного ритуала Тебе понадобится стеклянная миска или широкий стакан. Любая посуда с прозрачным дном. Нарисуй символ луны на кусочке бумаги размером с дно стакана, миски. Налей воды и поставь посуду на изображение лунной руны. Руна должна быть видна сквозь воду. Всё вместе это алтарь для ритуала лунной руны. Его нужно поместить в ту часть комнаты, которая соответствует стороне восхода луны это одна из восточных сторон, юго-восточная летом или северо-восточная зимой. Стань на колени перед алтарём. Возьми сосуд в руки, но не поднимай его. И медленно, дыша, всматривайся в лунную руну. Вдох делай через нос, а выдох через рот, направляя воздух в воду. Вода будет немного колебаться от твоего дыхания, и тебе будет казаться, что руна движется. Цель этого ритуала Привести свою личную энергию к одному ритмус энергии лунной руны. Ритуал нужно продолжать до тех пор, пока тебя не начнёт качать, как на волнах. После этого уменьшай интенсивность дыхания, чтобы вода понемногу успокоилась. Когда водная поверхность снова станет гладкой, завершай ритуал. Листок с руной, принимавший участие в ритуале, нужно отдать в воде. Порви его на мелкие кусочки и выброси в любой природный водоём. Планета Руны. Луна. Чтобы работать с лунной руной через энергетику Луны, нужно составить свой гороскоп. Это легко делается в любой онлайн-программе. В натальной карте тебе нужен только один аспект положение Луны. От того, где расположена Луна в гороскопе ведьмы, зависит энергетика лунной руны. Вот краткие характеристики энергии Луны в разных знаках. Луна в Овне. Овен огненный знак, а Луна принадлежит водной стихии. Вода и огонь дают кипение, пар. Поэтому ведьма с Луной в Овне всегда будет внутри кипеть, и эту энергию кипения обязательно нужно выплёскивать в активные действия. Луна в Тельце это самое благоприятное положение Луны для ведьмы, особенно для веканской ведьмы. Телец знак земли. А Вика имеет дело с тем, что рождает земля. Луна в Тельце даёт мощные магические способности для работы с материей. Луна в Близнецах. Близнецы воздушный знак. Они отвечают за коммуникацию, связи, отношения. Луна в этом знаке делает все отношения душевными, понимающими. Ведьма с Луной в Близнецах обладает мощной эмпатией и может заглядывать в самую душу. Луна в раке. Этот знак — обитель Луны. Стихия воды здесь царствует безраздельно. Рак — это знак дома, семьи, рода. Ведьме с луной в раке нужно заниматься магией, связанной с духами предков, изучать магические знания, накопленные многими поколениями ведьм. Луна во льве. Снова огненная стихия. И снова вода плюс огонь равно кипяток. Но ведьма с Луной в знаке Льва кипит не внутри, а снаружи. Это очень эмоциональные дамы, которым лучше не попадаться под горячую руку. На эмоциях такие ведьмы могут сотворить сильнейшую магию. Луна в Деве. Луна в этом знаке дарит ведьме расчётливость, практичность и разумность. Такая ведьма никогда не будет использовать магию без крайней необходимости. Она очень старательна в изготовлении талисманов и зелий. Ей очень хорошо удаётся эта магия. Луна в весах. Ведьма с лунной в знаке весов, хранительница природного баланса. Она балансирует на грани между светом и тьмой. Её время это пограничное время, переход между днём и ночью, старым и новым годом. Таким ведьмам хорошо заниматься хроно магией. Луна в Скорпионе. Скорпион знак с самой высокой сексуальной энергетикой. Ведьмы с Луной в знаке Скорпиона следует обратить внимание на тантрические практики. Ей нужно учиться сублимировать сексуальную энергию. Луна в Стрельце. Эти ведьмы прирождённые учителя, наставники. Их задача не просто освоить магическое знание, но передать его дальше. Лучший практика для ведьмы с Луной в Стрельце будет не гадания по рунам и создание ставов, а преподавание работы с рунами. Луна в Козероге. Ведьмы с лунной в знаке Козерога очень замкнуты, они отшельницы. Им не нужно общество других людей, чтобы творить магию. Наиболее сильными эти ведьмы чувствуют себя вдали от людей, в самых глухих уголках. Их сила в одиночестве. Луна в Водолее. Водолей знак свободы, экспериментов, поиска своего пути. Ведьмам с таким положением Луны в гороскопе следует заняться экспериментальной магией. Луна в рыбах. Рыбы мистический знак. Они погружаются на самую глубину, и Луна только усиливает эти качества. Лунная руна поможет таким ведьмам перейти границу видимого мира и проникнуть в любое измерение. Но нужно перед этим Обязательно заземлиться, чтобы не остаться в другом мире навсегда. Танец руны. Танец лун на руне. Нужно исполнять 4 раза в месяц: в новолуние, полнолуние, а также в первую и вторую четверть луны. Танцевать его следует тогда, когда луна только восходит над горизонтом, во время новолуния и в пасмурную погоду. Нужно посмотреть время восхода по календарю. Луна связана с левой частью тела, поэтому нужно движение танца направлять влево. Можно станцевать простой круговой танец, просто ходить по кругу, но при этом идти обязательно нужно влево. Двигаясь, старайся как бы загребать левой рукой к себе. Так ты в танце собираешь лунную энергию. Музыку для такого танца стоит подбирать плавную, извилистую, мистическую. Зелье руны Зелье руны варится из корня валерианы. Это сильное лекарственное растение, обладающее седативным действием. Оно успокаивает, понижает давление, заставляет сердце биться реже. Поэтому логично, что валериановое зелье нужно пить ближе к концу дня. Зелье помогает расслабиться перед сном и хорошо выспаться. Оно очень полезно людям, чья работа связана с постоянным умственным и эмоциональным напряжением. Но разумеется, зелье это не просто лекарственный отвар. Это магическое средство. И ведьмы используют валериановое зелье для того, чтобы увидеть вещи сон, попасть в измерения одного из шести тонких тел. У человека семь тел: одно физическое и шесть тонких, невидимых. Эти тела имеют энергию измерений, с которыми они связаны. Ведьмы путешествуют в эти измерения, чтобы восстановить ауру напитаться энергии, а также узнать будущее. Ведь то, что случается в нашем физическом мире, намного раньше происходит на тонких планах. Проникнув туда, можно узнать, чего ожидать и повлиять на события. Это часть хрономагии. Магическая пища руны. К магической пище лунной руны относятся все овощи и корнеплоды округлых форм: тыква, кабачки, свёкла, редис, Все эти полезнейшие растения обладают лунной энергетикой. Их даже сажают в полнолуние. Они настолько чутко откликаются на лунные фазы, что будучи посаженными на растущей или убывающей луне, имеют не круглую форму, а как бы вмятую, неполную. Такую пищу ведьме нужно есть каждый день. Кроме того, что все эти овощи крайне полезны для здоровья, они насыщают ведьму силой луны. Готовить магическую пищу луны нужно с коротким заклинанием, содержащим слово сила. Тогда приготовленная еда будет действительно пищей лунной силы.